Глава седьмая. Двадцать семь. Школьный педсовет. «А давайте откроем в школе курилку! Все равно ведь дети курят!» «Да ладно, пусть курят в рюмочной. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «я пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога! Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался!» Пётр отложил книжку и непонимающе посмотрел на дочь, наклонив голову. «И в чем проблема? Зачем ранцами кидаться?» «Ну, нам в первый же день школы вон сколько задали! И про честь, и на вопрос ответить!» Штелли глянул в учебник ещё раз. «Вопросы? Давайте охарактеризуем главного героя, составим словесный портрет Ваньки Жукова. Как написано письмо? Соблюдает ли Ванька правила вежливости?» Представьте, что вы можете встретиться с Ванькой. Что бы вы ему сказали? Как Ванька подписал конверт? Какой адрес он указал? Как вы думаете, получит дедушка это письмо? Вопросы как вопросы. Все ясно из текста. Таня, а ты вообще прочитала рассказ? Посмотрела? Он что, в аниме? В чем? Мультик есть. Не знаю, есть, наверное. Все, давай садись, читай а я тебе сюрприз приготовлю. Завтра точно пятерку получишь». «Правда?» «Но не к лицу взрослым дяденькам детей обманывать». «А Машка послезавтра точно прилетит?» «Лишь бы не учить». «Таня, иди, читай, а я тебе напишу продолжение этого рассказа». «Пиши, давай быстрее, я скоро прочитаю». Унеслась. Ну что ж, назвался груздем... Незаметно пролетело пару лет. Вот только еще ходили, клядовали девки, разукрашенные, с молодыми парубками, а уже и Пасха с ее цветными яичками и христосованием. Манька, соседская девка, всего его обмусолила, пахнув на прощание чуть хмельным духом и огуречным рассолом. Дурындища! И вдруг солнце выскочило из-за туч, «И давай забытую зимой землю обихаживать!» Пригрела воробьев на заборе и кошку деда Еремея, что наискосок от их дома, которая за теми воробьями приглядывала. «Не дай бог свалятся с забора, да под колеса брички господской попадут!» «Беда!» — вот и сторожила непутевых. «Почки в один день набухли!» и выстрелили зелеными искорками листочков молодых. А следом и вишня зацвела. А через пару дней и яблони по всему Китай-городу. Пчелы-труженицы проснулись, облетели, проверили все и принялись за работу. Коротко лето, а меда-то много собрать надо. И себе, и человекам беспутным они ведь не умеют. Только вроде бегали соседские пигалицы, обрывали желтые звездочки мать-мачехи на венки, а уже идут по улице мужики с косами. На покос. Хорошо там. Ваньки бы с ними, да ребеночек хозяйский ревет целыми днями, первые зубки у мальца режутся. А за косарями, чуть погодя, и бабы с серпами тронулись. Ну, прямо как в деревне. Одно название — город Москва. Еще чуть, и дождики зарядили осенние, смывая летнюю коричневую пыль с застекленных окон первого этажа мастерской сапожника Аляхина. А вот и первые белые мухи. Покров. Катание с бубенцами по улице на тройках. Красотень! Теперь и святся не за горами. Опять девки размалеванные коледовать пойдут. И второй год, как первый. Сапожник Аляхин заматерел. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Представился брательник его Тихон. И лавку оставил справную, но вдову неразумную. И девчонку пятилетку. Семён Аляхин не оставил сирот. К себе забрал. С лавкой. Распродал все, да и пристрой летом к своей мастерской осилил. Четверых новых подмастерий нанял. Трое-то мальцы, годов по пятнадцать. Один, как бы мастерством покруче самого Семена. Да, вишь, пожар случился на москворечье И дом, и мастерская Георгия-то и сгорели. Аляхин пригрел погорельца. Божья же душа! Инструмент дал и во флегелечке летним пристроил, а к зиме и утеплил, чутка, печурку сложил. Можно жить. Выбор-то невелик. Ваньку Георгию Аляхин приставил. Тот мужик смирный и не бил почти мальца. Даст, бывало, леща, так за дело. Но что острый, смотри, палец себя себе. Учёба в Ваньке не просто давалась. Усидчивости нет. Егоза. Дядька Семен Аляхин терпел долго. Ну, как терпел? Порол, ухо драл. А на второй год плюнул и приставил Ваньку к приказчику. Благо грамоте и счету Жуков обучен был. Еще пять лет пронеслось, словно день малый. Закрыл глаза — осень. Открыл — уже весна. «Опять Воробьев караулит, рыжуха деда Еремея!» Лох совсем, дед!» Вот выполз на заваленку, подставил солнце лицо с блеклыми слезящимися глазами, раскурил козью ножку, вдохнул ядреного самосада, заперхал, прокашлялся, сплюнул слюну с кровью и снова вдохнул дым. И по новой! «Ванька!» Вытянулся высокого и плотного парубка. Пятнадцатый год Жукову пошел. И уже сапоги себе приобрел. Рубаху кумачевую. Чуб отрастил. Жених. Вон, девчонки с матерями заходят в лавку башмачки померять. И косятся на видного помощника-приказчика. И не Ванька он теперь. крестьянское имячко. Другой себе выбрал Жуков, когда метрику справляли. Взял новое имя Георгий, в честь мастера, который батьку-пацаненку заменил. Отчество же своего Георгий не знал. Мать-то и кликали, а батьку? Отец Парамон посоветовал дедовское отчество взять, в честь Константина Макарыча, Так и стал Ванька Жуков. Георгием Константиновичем Жуковым. Будущим маршалом Победы. Но это уже совсем другая история. Да, Ли отложила листок. Ты не попаданец, Петя. Ты и правда инопланетянин. Написал? Из детской выскочила Татьяна. Обещал ведь. Про Ваньку? И про Ваньку тоже. Двадцать восемь. Что надо сделать, если вам навстречу бежит окровавленный негр? Перезарядить. Что вы скажете, увидев негра по шею, закатанного в бетон? Бетона не хватило. Я не расист. Просто смешно. Поезд Хельсинки-Ленинград прибывает к первому перрону. Еще бы международный поезд прибывал к девятому. Петр Миронович, хватит тебе метаться. «Все живы-здоровы. Мне ваш Петр Михайлович суббота звонил, по старой памяти. Все долетели без приключений, сели в поезд. Вот сейчас двери откроют, и сам увидишься», — успокаивала Фурцева. «Кого? Себя, прежде всего». Тишков еще когда соглашался на эти неподготовленные гастроли, то предчувствовал, что этот экспромт добром не кончится. «Был ведь план покорения Англии и Америки. Европа не в счет. Там в смысле музыки неандертальцы живут. Разве что французы в каменный век просочились. А тут рывок. Потом чуть ускорился. Газеты эти, будь они неладные, притупили чувство опасности. Как же, рыцари в светлых одеждах несут в массы, американские, любовь к СССР». В Нью-Йорке уже звякнул последний звоночек. Утасовки переросли в межрасовые. Нужно было прекращать гастроли. Остановил Громыко. Никто еще для пропаганды нашего строя больше не сделал. Обязательно нужно закончить в Вашингтоне. Закончили. Нет, неправильное слово. Покончили. Ближе. Сплесали на могиле империализма. Ставили свою «ля» в реквием. «Екатерина Алексеевна, точно пятый вагон?» «Какие-то бабки выходят». «Товарищ Тишков, успокойтесь. Говорю же, все живы-здоровы». Из двери вагона выскочила Маша Вика с огромным синяком под глазом. «Это не Петр сматерился, великая. Оба! Кором!» Заключительный концерт давали на стадионе Гриффит, бейсбольном стадионе. Новенький стадион уже отметился скандалом. Игра 1963 года между школой Сент-Джонс, преимущественно белой школой на северо-западе округа Колумбия, и восточной школой с преобладанием чернокожих. Всего в нескольких кварталах от стадиона закончилась бунтом на расовой почве всего через три дня после похорон президента Кеннеди. Снаряд обязательно попадет в ту же воронку. Это не про пушку Берта. Там рассеивание, поправки на деривацию, увеличение канала ствола после каждого выстрела, да ветер порывистый, наконец. Нет, это про жизнь. Концерт уже подходил к концу. Вика по просьбе зрителей. Пела Сирозеевым и Богатиковым, нетленку группы «Ногу свело» — «Мамбуру». Вот и поклоны, и овации. И тут на сцену выбегает здоровущий негр. Вырывает у девочки микрофон и отталкивает ее. Сто килограммов негра и пушинка Маша Вика. Девочка летит по сцене и ударяется о стоящие высоким столбиком колонки. Те падают и хоронят под собой малявку. К придурку кидается смелый человек и очень хороший певец Богатиков, но улетает следом. Горилла что то орёт в микрофон, но тут на сцену забегают копы, прозевавшие его порыв. Так-то оцепление было на уровне, не первый концерт, и последствия органы правопорядка предчувствовали. Билетов продали с избытком, На 45-тысячный стадион набилось никак не меньше 60 тысяч человек. И негров было большинство. С кидателем девочек справились, вырвали микрофон, валили на сцену и стали охаживать дубинками. Стадион замолк за мгновение. На беду полиции микрофон упал в непосредственной близости от действа и транслировал на все 60 тысяч про черных... Не будем уподобляться. Неудачный удар дубинки проломил височную кость. Дебил помер. Дебилизм продолжился. «Майк, посмотри, да он мертв! Мы его убили! Пиздец -э -э чертопому!» «Все. 87 трупов. Из них пятеро полицейские. Надо все же сказать спасибо копам». Они, ценой здоровья и жизни, вывели артистов и отвезли их в гостиницу, оттуда в посольство СССР. Буквально месяц назад ведь был Детройт, штат Мичиган. Событие началось ранним воскресным утром 23 июля этого года. Началом для беспорядков послужил полицейский рейд и закрытие бара типа «Слепая свинья», находившегося на углу 12-й улицы Эклэр-Маунт-стрит. Эти беспорядки длились 5 дней. Результатом беспорядков стало около 43 погибших, 467 раненых, 7200 арестованных и более чем 2000 разрушенных зданий. А в следующем году полыхнет. Убийство Мартина Лютера Кинга приведет к волне беспорядков на территории всей страны, в более чем 100 городах, в том числе таких крупных, как Вашингтон, Чикаго и Балтимор. Вашингтон и Балтимор будут введены в федеральные войска. Погибнет два десятка человек. Несколько тысяч будут ранены в уличных столкновениях с полицией и армией. Десятки тысяч будут арестованы. Беспорядки продолжатся с 4 по 8 апреля. Вот! А тут началось на полгода раньше. Еще может и не отлита пуля для чернокожего правозащитника. «Возможно, теперь даже жив останется мистер Кинг. Дело ведь не в нем. Дело в расовой ненависти в Штатах. Еще нет толерантности. Еще белые и пушистые в основном и не родились, а теперь кое-кто и не родится. Лыхнуло на всю Америку. Только за первый день больше тысячи убитых. В десятке штатов вводятся войска». И апофеоз. Гимном негритянского сопротивления стала убийственная вещь Максима Покровского — Хару Мамбуру. Америка пылает и стреляет. Америка в хаосе, и из каждого окна, где живут чернокожие, несется непереводимая игра звуков. Президент Columbia Records Клайв Дэвис по телефону обговорил с Петром дополнительный контракт на сингл с этой песней. Пять миллионов экземпляров и еще два в случае быстрой распродажи. Что ж, страна пылает, но доллары еще никто не отменял. Вы хотите песен? Их есть у меня. Миллион долларов на дороге не валяется. Пустим на что путнее. Построим в Краснотуринске новую хорошую птицефабрику с их оборудованием. Маша, как ты себя чувствуешь? Бросилась к девочке Фурцева, обняла. «Женщины!» Тоже с резинку смахнул и пошел обниматься. «Джанетта, Жоржетта, Иветта, Лизетта...» а Мариетта!» «Молодец, Миронов!» «Надо не забыть дать ему авансом заслуженного!» «Хотя бы заберегись автомобиля!» Отлегло от сердца. «Живы-здоровы!» «А что, подожгли Америку?» Так и бог с ней. Нет. Так и черт с ней. Давайте в автобус. Вон тот, красненький. со 6. Ко мне сейчас сестра приедет. Мне ее покормить надо. В общем, часа в четыре. Думаю, ее уже не будет. Чем ты ее кормишь? Девчонки, вы так похожи. Вы, случайно, не брат и сестра? Мария Меркадер Фортада. В простонародье Мария Меркадер... Ехала в СССР с огромной неохотой. После рождения детей она вообще стала затворницей. Устала от публичности, от съемок. От богенной жизни известной актрисы. Лет десять никуда не выбиралась. И тут приглашение от Рамона. У младшего братишки Луиса родилась внучка. Она не видела братьев сто лет. А если быть точной, то тридцать два. Даже подзабыла о них. Письмо нашло ее. Письмо позвало в дорогу. Может, и врут все про страшное СССР, но вот оба брата живут же. С 1939 года она жила в Италии. В 1942 году на съемках фильма «Гарибальдиец в монастыре» познакомилась с Виторио де Сика, за которого вышла замуж в 1959 году в Мексике. Брак не был признан итальянским законом, что вечно коробило Марию. Дети Мануэль и Кристиан, тем не менее, носили фамилию отца. Витторио Доминика Станислао Гаэтано Сарана де Сика, четырежды оскароносец. Прочел письмо Рамона и расплылся в своей очаровательной улыбке. «Мы едем! Всей семьей! Русские хорошие люди!» Почти как итальянцы, только языка не знают. У меня есть задумка по съемкам фильма про их писателя Толстого. Едем? «Летим — Летим, — поправил старший сын Мануэль. — Там, наверное, уже морозы. Тиамо де Морире, я люблю тебя до смерти. И не хочу, чтобы ты там простыла. Возьми с собой ту шубку из русских соболей. — Горностаев, — машинально поправила Мария. — Ее тоже бери. Так и собирались целую неделю. Оказывается, еще и лететь с остановкой и дозаправкой. И тоже у коммунистов в Праге. Вылетели 3 сентября. Муж настоял, чтобы Мария взяла шубу с собой в салон. Взяла, разве с этим упырем итальянцам поспоришь? В Праге на Виторию с белой шубой под мышкой, выходящего из самолета, все смотрели, открыв рот. Может, и было чуть холоднее, чем в Риме, но именно чуть. И вот Москва. Выходят они по трапу из самолета. Мария шубу по настоянию мужа надела. Прилетели в три часа дня. На летном поле, чуть мокром после прошедшего недавнего дождя, в лужах отражается солнце и голубое небо с небольшими белыми облачками. Градусов двадцать температура. А она в шубе. Именно в шубе пол подметает. Если на нее и не показывали пальцем, то у виска этим пальцем точно крутили. «Интересно, что это означает у русских?» «Виторио, ты сделал это специально?» — повернулась она к мужу. «Побойся, господа, миокаро, моя дорогая!» «Все ведь слышали о русском генерале Морозе и полковнике Метель. Они убили войско сначала Карла XII, потом армаду Наполеона». Гитлер потерял миллионы солдат в сорок первом и сорок вторых годах. Я боялся, что ты можешь простыть. Мне лучше тогда умереть». Трижды осенил себя крестным знамением режиссер Витторио Десика. «Сейчас ты и умрешь», — оскалилась на него сестра Рамона Меркадера. «Одни гены. Троцкому ведь мало не показалось». 29. «Как вы попали в армию?» В тот момент, когда я увидел, что черный кот начал переходить дорогу перед моей машиной, я резко нажал педаль газа, чтобы его опередить. «Роман, что у нас с Анной Герман? Вы письмо мое отправляли?» «Конечно, Петр Миронович, еще десять дней назад». «Есть какие-то новые вести?» Петр расчерчивал график проверки с обоих столичных и ленинградских театров. «Нужно же в культуру окунуться и одновременно...» Расспрашивал помощника об одной интересной писульке. Дело было так. Смотрел утром, завтракая, начисленник на стене, и что-то свербело. 20 августа 1967 года. Не вспомнил. Пришел в министерство. И даже двинул вперед создание второй части кавказской пленницы, пообщавшись с Гайдаем. Вроде мир хрупкий наладился. Снимают. Пришел режиссер просить допуск в настоящую колонию. Нужно вжиться товарищу в образ. Позвонил при нем Семичастному. Тот с превеликой неохотой поделился домашним номером Щелокова. Пробовал сначала по-рабочему, но оказалось болеет. Дома лежит. Этого персонажа Петр пока как-то не встречал. Расходились бортами. Вот придется познакомиться. Может, ведь и полезным знакомство окажется. Зашла Филипповна, чай принесла с сушками и послышалась через открытую дверь в приемную песня Анны Герман. «Твою ж дивизию! Она в конце августа 1967 года попадет в аварию. На днях!» Всю историю Петр не помнил. Но вот машина точно ехала в Милан, и шофер заснул за рулем. В результате певица вылетела через лобовое стекло и упала в кювет в кусты, где ее долго не могли найти. Герман получила 49 переломов, в том числе и позвоночника, и травмы внутренних органов. Как это остановить? А как? Нет сотовых. И с итальянским у него важно. Только белиссимо да аморе. С такими знаниями разыскивать певицу по телефону за границей — нелегкий квест. Решил не сущности. Написал письмо с приглашением к себе. Срочно! И в конце сделал приписку, чтобы в Милан не ездила. предчувствие у него нехорошие. Написал и отдал роману. Пусть ищет, куда и отправляет. Вот забегался с этими гастролями, совершенно выпала певица из поля зрения. Но ведь, получается, письмо сработало. Никто об аварии не сообщал. «Молодец ты, Петруха! Такой талант спас! Может, тебя именно за этим сюда послали, а не страну спасать?» «Петр Миронович, к вам певица Анна Герман. Говорит, вы ее приглашали!» «Мистика!» А за этим последовала сцена. Не, не, не так. А за этим последовала сцена. Тамара Филипповна попыталась занять свое излюбленное место в дверях. И оппа! А Германта и выше на пару сантиметров. Да и вес имеется. Смирились, пи. Ну нет. Скрестили взгляды. КГБшница при этом хоть и с прищуром, но снизу вверх, наклонила голову. И пропустила диву. «Бывает. Надо еще Сабониса в гость позвать. Усть Филипповну окончательно на место поставит. Или еще нет Сабониса. Ну, кто-то ведь есть?» «Давайте я буду называть вас Аней, а вы меня Петей. К чему церемонии?» «Конечно же, не сказал. Мысленно прикололся. Анна Евгеньевна, давайте я вас буду по-русски называть». Штейли пригласил певицу сесть. Сам походил у нее за спиной для выведения собеседницы из зоны комфорта, потом уселся напротив. «Пожалуйста, как вам удобно будет. В письме написано, что у вас что-то срочное ко мне, какое-то предложение. У меня там контракт заключен. С превеликой неохотой отпустили. Грозили штрафами, если в пять дней не уложусь». «Наивные чукотские юноши, кто же вас отпустит? Вы нам здесь нужны. Живая и здоровая». «Сколько там неустойка по контракту?» «Пять миллионов лир. Это очень большие деньги». Лицо испуганной крестьянки. «Это вообще не деньги. Это шесть тысяч рублей. Долларов примерно столько же. Я вам их дам. Просто подарю. Разрывайте контракты и приезжайте в Москву. С мужем. Куплю вам хорошую квартиру. И обоих устрою на работу в филармонию. Он будет вашим помощником». Устраивать такой поворот сюжета? Но ведь так не бывает. Это огромные деньги. Зачем вам, Петр Миронович, это? А зачем? А за тем, что хорошая певица и хороший сильный человек и муж ей подстать. Такая корова нужна самому. Больше враг. Лишим ее одного из символов. Нам лучше и им хуже. А два десятка тысяч рублей? Тфу. Те же итальянцы за книгу его больше заплатили. Будем считать ничья. Езжайте в гостиницу и думайте. Звоните домой мужу. Все, больше не задерживаю. До свидания. Так что там первым в списке? Добрый человек из Сизуана. По пьесе Бертольта Брехта. Добрый человек из Сычуани. У любимого в Театре драмы и комедии на Таганке. Хочется две вещи у Юрия Петровича спросить. Чем Сезуан лучше Сачуани И как ему без Высоцкого? Травить и палки в колеса вставлять Петр не собирался. Наоборот, поддержать. Это в той реальности он с властью на ножах. Зря. Пусть творит. Ездит по миру с гастролями. Копеечку малую для страны зарабатывает. Потом можно будет уговорить его в складчину детский дом построить. Уговориться? интерметсо 7. Сел в автобус, встаю. Автобус резко затормозил, и пожилой пассажир невольно ухватился за плечо рядом стоящей дамы. — Послушайте, — сердится она, — а вы не могли бы ухватиться за что-нибудь другое? — Мадам, не стоит меня искушать в таком возрасте. Хайма Рамон Меркадер, Дель Рио, также известный как Рамон Иванович Лопес, сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, долетел до Симферополя и, потолкавшись в очереди за билетами, сел на рейсовый автобус до Ялты. К сожалению, это был неконечный пункт его маршрута. В Ялте, выпив на автовокзале в буфете стакан томатного сока и съев коржик, не потому что был сладкоежкой, а потому что ничего другого не наблюдалось рамон дождался автобуса в поселок левадию и выбрал место у окна хотел полюбоваться видами за окном и проснулся от тычка в плечо товарищ просыпайтесь конечно так весь отпуск проспите загорелая девушка его соседка снималась с сетчатой полочки над головой какие то сумки при этом встала на носки И вытянулась вверх. А, какие ножки! Замечательная сейчас мода! Зачем скрывать красоту? Красота спасет мир! сказал болеющий чехоткой Иполит в романе Достоевского. Идиот. Сто лет назад написал его автор: А и сейчас прав. По крайней мере, эти красивые ножки спасли Рамона от поселившейся в нем с начала весны. Хандры! Серое здание Центрального партийного архива на улице Большая Дмитровка, в котором он работал. Серое небо над головой. Серый асфальт. Москва вообще вся серая. Особенно весной, пока не проклюнулись листья на деревьях. Да и летом немногим лучше. Серые дома, серые улицы, серые лица усатых москвичей, летущихся с работы домой. И жизнь серая в Москве. Нет, обижаться на власти СССР Меркадер не мог. С ним после освобождения из тюрьмы в Мексике обошлись очень достойно. 6 мая 1960 года он после освобождения был доставлен на Кубу, а затем тайно переправлен пароходом в СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР От 31 мая 1960 года Рамон Меркадер, Лопес Рамон Иванович удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награду Рамон получал лично из рук главы КГБ Александра Шелепина. Единицы сотрудников знали тайну Меркадера. Остальные считали его просто ветераном войны, героем советского союза ему была предоставлена государственная дача в Кратове в раменском районе московской области затем торжественно вручили ключи от четырехкомнатной квартиры недалеко от метро сокол огромная пустая квартира вот семь лет пронеслось а так пустая и стоит не обзавелся толком мебелью ну и бог с ней семьей его вот тоже не обзавелся В феврале исполнилось пятьдесят четыре. Прошлая жизнь, как шутят русские, по тюрьмам да по каторгам. В середине лета, когда солнце решило наказать безумных русских, построивших город на болоте, Рамон простыл. Хлебнул на улице пару стаканов газировки, ледяной, из автомата. И готово. Даже в больницу угодил. А как выздоровел? но получил из рук начальства путевку в санаторий. В Крым, в Ливадию, в санаторий КГБ, пограничник. Вот и добрался. «Соседка, ты местная?» спросил Рамон девушку, помогая вынести сумку из автобуса. «Работает тут...» «Ах, какая улыбка! Даже лучше ножек! Ну, не хуже!» «Как мне добраться до санатория, пограничник?» «Свой небольшой чемоданчик, меркадер...» Оставил на потрескавшийся асфальт и, сняв очки, стал протирать. Влажно. Сразу запотели. «Вообще-то это военная тайна, но вам повезло, дорогой товарищ. Я там работаю. Медсестрой в стоматологическом кабинете. У вас как с зубками? Кариса нет?» «О, молодость. Как бы сбросить лет тридцать!» «У меня и зубов-то нет. Какой что тут карис?» И Рамон улыбнулся белоснежной улыбкой. Зубов и правда не было. Но только двух выбили еще в сороковом на допросе в Мексике. Но были они коренными, и этого не было видно. Ему предлагали вставить золотые коронки, но для этого нужно было подпиливать нормальные зубы. И Меркадер отказался. «Пойдемте, провожу вас до места», протянула соседка Рамону одну из своих сумок и уверенно зашагала по направлению к зелени парка. «Нет, ну какие ножки! Мне б такие!»